Глава 15, в которой мы спешно уносим ноги. Все та же станция, все те же лица, только с большими неприятностями на хвосте. С намотанной на голову рубашкой я спотыкаясь бежала вперед. Вайзика, словно демон вселился. Или это неведомый мне транк так подействовал. Схватив меня под руку, он разве что на себе не тащил звериное силище у этого человека. Друсы и Дик прикрывали нас со спины, при этом я заметила, как здоровяк вручил моему помощнику небольшой черный бластер. И не зря. Буквально за два яруса до заправочной станции, из-за железного перекрытия, разделяющего секторы трущоб, вышла группа мужчин. Здоровые, напичканные имплантатами, бритоголовые. Морды тупые, интеллектом не обезображенные. Вещи грязные, замусоленные. А впереди всей этой кодлы модифицированных вышагивал тот самый мужик с арены. Только выглядел он сейчас холенее. И на пальце печатка, и золотая цепь наружу. «Отдай бабу, солдатик, и свободен!» — рявкнул он. «Будешь брыкаться, всех здесь положу». «Не выйдет, Фавеладас! Азик крепко ухватил меня за талию. «Такая баба самому нужна». «Это твое последнее слово?» Решил храбро сдохнуть, федерал? оскалился мерзкий мужик. А чего бы и нет? Голос Айзика звучал расслабленно. Чем не повод сдохнуть? Только уверен ли ты, Фавиладас, что у тебя выйдет меня подстрелить? Умный доресковый. Да ну, сам виноват. Все, что я успела заметить, это мелькание красного огонька на черной майке Айзика и выстрел. Нет, не в нас ан боже обернувшись не могла поверить но этот мужчина с ледяным выражением лица палил по живым людям словно по мишеням. дик был удивлен не меньше моего он но не айзик падальщики отменные стрелки усмехнулся он показав мне свой бластер парень оказался именно тем кем я и думал а если бы ты ошибся пропищала я Я выстрелил бы с секундой позже, так-то федералы тоже неплохо палят по движущимся мишеням. А фавеладосы нет. Фавиладосы? Жители пиратских космических станций. Я запомнила новое для себя слово и взглянула на нападающих. Те, кто пришел по нашей душе, лежали на грязных решетках, разделяющих ярусы. Живых среди них, кажется, уже не было. Все, ускоряемся, проорал Айзик и одним ловким движением взвалил меня на свое могучее плечо. Я и пискнуть не успела. Вцепившись в спину мужчины, не знала, как себя вести. Я сама могу бежать, наконец, прокряхтела я, пытаясь выпрямиться. Как я не можешь, детка! Шлепнув меня своей лапищей позаду, он сорвался с места. В это мгновение я поняла, что имплантаты не есть зло. Скорость этого мужчины казалась запредельной. Дики Ан мчались за нами, заметно отставая. Они стреляли по кому-то мне невидимому, но, судя по воплям, нас догоняли. Местные, завидев наших преследователей, вопя разбегались в стороны. Пару раз мимо вспышкой проносились выпущенные из бластеров заряды. Преодолев пролет, Азик остановился и, подняв руку, принялся опалить. И загнувшись, я выглянула из-за его плеча и заметила целую ораву бритоголового сброда, табуном скачущего за Диком и Аном. «Вот же!» — выдохнула я. «Да, ты у меня действительно знаменитость, куколка!» — проворчал Айзик. «Это была твоя первая и последняя прогулка по пиратской станции. Разовая экскурсия!» нам добрались до лестницы, и мы уже все вместе понеслись дальше. Ярус. Второй. «Заправляй!» — прорал капитан, стоило нам ступить на заправочную платформу. Мужичок, что крутился у корабля, кивнул. Следом за нами запрыгнул Дик и рывком выдернул с лестницы отстреливающегося аана. Наши преследователи, те, кто выжил, остановились и растаяли в переходах Нижнего Яруса. Эта территория безопасна, <связывается> <связывается> <связывается> прохрипел Айзик и опустил меня на трап. В открытую нападать табу. Они будут ждать ночи, только мы уже уберемся отсюда. К нам выбежал Маркус. Что стряслось? «Ты почему не сказал, что здесь ее может каждая собака узнать?» заорал запыхавшийся Дик. «Да откуда мне это знать?» Маркус выпучил глаза. «Я не в курсе, чем тут местные интересуются». «А кому это знать?» «Тебе и мне, идиоту!» Обняв за плечи, Айзик притянул меня к себе и как-то устало выдохнул. «Ты представляешь, как мы подставились?» «М-да, нехорошо получилось», — Маркус почесал затылок. «Стоило бы подумать, что новости смотрят и на дальних станциях». «Стоило, док. Будет мне уроком. Лидия отныне корабль покидает только на проверенных станциях и только в сопровождении группы». За нашими спинами загудело ядро. К Лоу протянулся огромный шланг, через который, словно вены, проступали толстые красные провода. «Так заряжают корабли?» Пробормотала я, внимательно наблюдая за происходящим. Я много раз слышала о таком, но не видела. Отойдя от мужчин на несколько шагов, внимательно следила за действиями заправщика. Стянутые вместе провода накалялись и натурально сверкали, переливаясь всеми оттенками красного. «Денег заработали?» — спохватился Маркус. «Я отдал все, что было, но они ждут оставшуюся часть». «Заработали». Кивнул Ан, даже больше немного. Обхватив голову, Айзик сел на трап. Внезапно схватив меня за ткань сарафана, притянул к себе. Дернувшись, я оторвала взгляд от кабинки заправщика и взглянула на мужчину. Ему становилось хуже. Снова появилась эта усталость на лице. Он едва заметно кривился от нарастающей боли. Айзик, ты как? Тихо шепнула я. Обхватив меня за талию своей ручищей, Он уткнулся лбом мне в живот. Прости меня, девочка. Впредь буду думать головой, а не иными частями тела. Да, я, растерявшись, я осторожно положила руку на его плечо. Что вы переполошенные такие? К нам выехала ким? Неприятности? Айзик кивнул, но смолчал. Да мы это под местных подставились, пробасил Дик. «Не предупреди нас, владелец стриптиза, пришлось бы туго, хотя с таким снайпером...» Мы, не сговариваясь, уставились на друза. «Ты же слепой!» — прошептала я. Ну, у меня же очки!» — он как-то виновато улыбнулся. «Ан, ты знаешь все о падальщиках, а стреляешь так, что Дик челюсть подбирает. Ты кто вообще такой?» все же высказала я интересующий меня вопрос. Кого же я забрала с собой с земли? Хлюпика? Неудачника, влипнувшего в переделку, или хладнокровного и расчетливого убийцу с весьма высоким уровнем интеллекта? Я всего лишь курьер, мисс Элистрон. Он замялся еще больше и слегка покраснел. Нет, Ан, ты неправильный курьер, хохотнул наш техник. Все продолжали в Друзе прожигать взглядом дыры. Он сжал кулаки, выдохнул и сдался. «Да, я пират, инженер, но никто ведь не запрещает начать жизнь с нуля, с чистыми документами, с шансом на что-то светлое, правда?» «Правда», — улыбнувшись, согласилась я. «Но почему тогда ты здесь, со мной?» «Потому что верю в судьбу, мисс Элистрон». И никогда не спорю с ней. Велено мне было отправляться с вами, значит, так тому и быть. Так, раз все хорошо, то деньги где? Маркус протянул руку. На нее тут же опустились бумажные купюры. Пересчитав их, Док быстренько метнулся к заправщику. Давайте внутрь, скомандовал Ким, мыться и отдыхать. Айзик в медкапсулу выглядишь хреново. Я в норме, выдохнул он и внезапно стал заваливаться на меня. Кажется, отведенные ему дозой транка полчаса истекли. Поднявшись на ноги, капитан обнял меня за плечи. Такой тяжелый. Ощутив его вес, согнулась в три погибели. Он странно хмыкнул и ухватился за поручень трапа. Стало легче. «Помоги, куколка», — шепнул он. «Просто придержи». «Угу», — немного смущенно кивнула я. Моя рука неуверенно скользнула по мужской спине и опустилась на талию. Эти ощущения странно будоражили. Сердце подпрыгнуло и помчалось вскачь. Нормально ли это? Когда я прикасалась к кану или Маркусу, ничего подобного не происходило. «Лидия, пойдем. Лучше мне не становится», — выдохнул он, приводя меня в чувство. Прикусив губу от волнения, неспешно завела его внутрь Илиадылоу. Опираясь на обшитые пластиком стены, Айзик упорно шагал вперед, и хотя его шатало во все стороны, держался он молодцом. Поднимаясь на мостик, я вспомнила о том, что на моей голове его рубашка и спешно стянула ее. Да, я знатно тупею, глядя на тебя, детка, хмыкнул он. А ведь легко можно было догадаться, новости смотрят везде, и ты, личность запоминающаяся. Чем же? Не поняла я. Красивую женщину грех не запомнить, Лидия. Или разноглазую. Дело тут не в красоте, а в моей мутации. Глупышка. Его язык странно заплетался. Да идти он стал заметно медленнее. Айзик. Просто поговори со мной немного. Уже почти пришли, прошептал он. Ты так быстро бегаешь из-за я не договорила, просто не знала прилично ли будет обсуждать его имплантаты и увечья железок он сам все понял да, но руки у меня целы куколка лидия мягко перебила я его у меня есть имя я не куколка и не дамочка лидия красивое имя мягкое он остановился, перевел дух и пошел дальше. Так вот, куколка, руки у меня родные, а вот ног нет. Оторвало во время крушения. Дико покромсало, но спасли конечности. Подшаманили, конечно, где надо, укрепили, а вот мне не повезло. Я ползал в луже собственной крови, разгребая шметки своего же мяса и костей. Все, что ниже середины бедра, искусственное. Он качнулся. Крепче обхватив за талию, теперь уже я тащила его через жилой отсек дальше на мостик. Айзик, еще немного!» — взмолилась я, прогибаясь под его тяжестью. «Прости, детка». Он держался как мог. Кое-как протиснув его через дверной проем, дотащила до медкапсулы и активировала ее. Сидя на гелевом матрасе, он легко поймал меня за запястье и придержал. Видимо, чтобы я далеко не ушла. «Спасибо. А вот теперь действительно все нормально». Устало выдохнув, он откинулся на стенку и расслабился. «Скажи, Лидия, ты для меня танцевала? Не для него. На меня смотрела? Только правду. Для меня ведь?» Смутившись, я мгновенно пожалела о своей несдержанности. «Значит, он понял, для кого я там изгибалась», и кого представляла в своих фантазиях. Облизнув нижнюю губу, схватила свободной рукой манжету датчик и принялась крепить ее к мужскому плечу. Ничего не выходило, но я упорно соединяла липучки, лишь бы не отвечать. Послышался смешок. «Ты покраснела, детка!» Он отпустил меня, но отскочить я не успела. Его рука медленно скользнула по моему бедру. «Ты безумно красиво двигаешься!» «Заводишь так, что в штанах пожар. Но только я никогда не позволю тебе танцевать для других». Его слова звучали все глуше, язык заплетался, а он словно засыпал. «Да, это хорошо, что для меня, Лидия». Айзик, я тихонько дернула его за плечо, приводя в себя. «Что там с ним?» — на мостик залетела Ким. «Не понимаю, вроде как сознание теряет». Отойдя от капсулы на шажок, вдруг ощутила сильный рывок. Айзик резко переместил руку на мои ягодицы и притянул обратно. Вспыхнув, на мгновение забыла, как дышать. Испепеляющая лавина жара прокатилась по моему телу. Облизнув пересохшие от волнения губы, не знала, куда себя деть. Он бессовестно щупал меня за задницу, прикрываясь своим бессилием. Ай, братец! Куда прилетела? Только четко!» Ким склонилась над ним, рассматривая рану на лбу. «Получил два удара по голове справа», — выдохнул он. «Но сейчас вроде ничего в глазах не двоится. «Это у тебя адреналин зашкаливает», — Ким вывела на монитор первые результаты анализа. Выходит, манжету на плече я все же прикрепила правильно. «Давай мы с Лидией позаботимся о тебе, мало ли что». «С Лидией?» На губах капитана появилась легкая улыбка. «Что ж, не буду возражать». Убрав, наконец, руку с моей попы, он завалился с ногами на матрас. Встрепенувшись, я попыталась уложить его как можно удобнее. Но это я. Аким уперла руки в бока. «Эй, а сапоги!» Даже я вздрогнула от ее возгласа. Я что, потом грязь после тебя оттирать буду? Отстань, Ким. Собралась лечить, так вперед. Жалобно откликнулся Айзик. Да ладно. Не верю. Ты тут кому представление устраиваешь? Я что, не знаю, как ты выглядишь, когда тебе реально прилетает? Снимай сапоги, сказала. Не переигрывай. Зануда. Неожиданно бой корякнул он, и поморщившись сел. Разулся и, подмигнув мне, снова завалился на матрас. «Вот так-то лучше, братец», — похвалила его Ким. «А теперь давай посмотрим, что там у тебя на сей раз». Воспользовавшись моментом, я отошла и, не в силах справиться с возмущением, уселась в кресло пилота. «Вот же! Развел, получается!» Насупившись, вдруг тихо засмеялась. Вокруг сплошное жульё. Ядро гудело. Ким, восседая на своей дощечке, кружилась вокруг брата, цепляя к нему датчики. На мостике появились остальные. Взглянув на Айзика, Дик что-то буркнул Ким и скрылся в коридоре, ведущем в технический отсек. Друз последовал за ним. Маркус же внимательно следил за происходящим. На небольшом мониторе медкапсулы столбиком бежали цифры. Пульс, давление. Маркус тихо подошел ко мне вплотную и шепнул на ухо что стряслось можешь четко рассказать в три предложения могу кивнув выдохнула я и собралась с мыслями айзик выиграл бой но денег всех не отдали я и Ан танцевали в местном стриптиз баре его хозяин предупредил что мое лицо там знает каждая собака так что как только нам заплатили мы сразу унесли ноги друс что делал киммаш замерла со шприцем пистолетом в руке «Танцевал стриптиз», — повторила я. Сделав Айзику укол в плечо, она как-то хитро взглянула на дверной проем. «И как он?» «Ну, фигура, мускулатура». «Наверняка хуже меня», — тут же проворчал Маркус. Хихикнув, я выдернула из памяти образ нашего инженера Ушеста. «Скажем так...» Тщательно подбирая слова, я старалась как можно точнее передать свои впечатления. «Для местных он прямо звезда». Девушки за соседним столиком пищали от безумного восторга и не скупились на галлы. Старались запихнуть ему их в трусы, засунув руку как можно глубже. «Ого-го!» — Ким как-то воодушевилась. «И как? Ну, было у них желание повторить процесс? Я про пихание». «Хм, парень ушел со сцены, теряя из трусов купюры», — хмыкнул Айзик. «Даже так? То есть это был фурор?» У Ким заблестели глазки. «Да, Набис еще три танца исполнил, я не сдерживала смеха. Хотя, признаться, я бы, конечно, после выступления покормила его поплотнее, все же мышечной массы недостаточно. Но ребра не торчат». «Вот поэтому ему деньги и пихали», — Маркус насупился. «Чтобы бедняга поел как следует, а то ветром снесет». «Э, нет...» Айзик перестал притворяться умирающим и повернулся на бок. «Я с этим парнем хоть куда сунуться решусь. Яйца там стальные. Надо и станцует, и прихлопнет, не вспотев. Конкретный малый. И вообще, зная, как он стреляет, думаю, этот парень свой кусок мяса у врага отобьет». А я очень удивилась, честно призналась я, и тут же поймала ничего не понимающий взгляд Ким. Ан перестрелял нападающих пояснила я ей. Да так быстро, что Дик только и успел челюсть с пола подобрать. «Ничего себе! А я думала, он из этих, из умников, которые в обморок при виде бластера падают». «Нет, впечатлил парнишка», — Айзик поправил манжету на плече. «Я на Дика надеялся. Но кто же знал, что среди вас такие таланты? Разнюхать бы, где он пацаном летал». «Предполагаю, что с падальщиками». Док обернулся и выглянул в проход, чтобы проверить, не слышит ли Насан. «До этого я и сам допёр», — Айзек взглянул туда же. «Не так уж и сложно его просчитать. Но что он делал среди них?» «Он инженер», — невзначай уточнила я. «Инженеры так не палят, детка», — капитан зевнул, прикрывая рот ладонью. «Хотя не отрицаю, он мозговитый и руки откуда надо растут». Находка для любого капитана. Маркус, положив руку мне на голову, потрепал волосы и отошел в сторону. Он явно просматривал коридор, убедившись, что нас никто не слушает, обернулся к Айзику. Могу поделиться наблюдениями, но давайте, чтобы он об этом не узнал. Он имеет право на тайны. Но в общем, если собрать все его обмолвки в одну целую картину то, думаю, его пацаном забрали с разрушенной станции, перекроили имплантатами на свой лад, но не продали. Все же не секрет, куда отправляют детей. А он среди падальщиков затерся. Значит, умеет приспосабливаться и где надо прогибаться. Затем, каким-то чудом или согласно спланированным действиям, он уже подростком очутился в государственном сиротском доме, полагаю, на Юпитере. Ан, парень чедушный, вполне мог скинуть пару годков. Зная, какая жизнь среди падальщиков, можно предположить, что ребра у него все-таки торчали. Из приюта его, как парни неглупого, по программе отправили обучаться на землю. Он завершил инженерные двухгодичные курсы, и в результате низкооплачиваемая должность в корпорации или строн. Может, я где и ошибся, но в общем картина выглядит примерно так. Опасный малый, кивнул Айзик. «Друз-душка, и он не опасен», — возразила я. Мне не верилось, что этот милый мужчина, мерзкий падальщик, добивающий живых и утаскивающий детей женщин, чтобы продать их в ад, не соответствовал этот образ моему представлению о нем. «Друз — прекрасный человек и точка», — проворчала я. «Ан полностью стабилен. Я, как психотерапевт, за него ручаюсь», — Маркус кивнул. «Его демоны усмирены на поводке». К тому же он симпатизирует Лидии, привязался, а, возможно, увидел в ее лице друга, которого у него никогда не было. Мы замолчали. Ядро продолжало мягко гудеть. Каждый думал о своем, но, предполагаю, что мысли перекликались. «А еще сюрпризы от вас будут?» — негромко поинтересовался Айзик, откидываясь на подушку. «Богатая девочка, с большими круглыми глазами смотрящая в ужасе на бластер, наворачивающая простой бульон и теряющаяся от прикосновения мужчины, чедушный очкарик, не вспотев расстреливающий людей, даже не поинтересовавшись их намерениями. И ты, док, самая темная лошадка. Если бы я не знал лично твоего дядю, высадил бы на первой же станции. Что вы за компания такая? Хорошая компания, Маркус сложил руки на груди. Держись нас, и будешь в выигрыше. Айзик засмеялся. Его грудная клетка тяжело поднималась, Ким сдерживала улыбку. Еще, капитан, я намереваюсь заделаться твоим родственником. Думаешь, я отдам тебе сестру? Айзик приподнял смоляную бровь. Да я забирать не намерен. Твоей сестрой и останется. Маркус великодушно махнул рукой в его сторону. Тогда я заберу в обмен кое-что. Улыбка капитана стала походить на оскал. Док напрягся, я прямо ощутила это. «Я не пускаю на свой корабль, кого попала Маркус Дигри. Пассажиров не беру, вы первые, и промашка у меня вышла лишь с вашим третьим. Не стоит недооценивать меня, я вижу куда больше, чем ты показываешь. А что касается Ким, это только ее выбор». «А может, хватит, а?» Рявкнула девушка. И вообще, брат, у тебя капилляры повреждены. Высплюсь и все. Айзик повернул маленький экран медкапсулы к себе и просмотрел данные. Все даже лучше, чем могло быть. Ядро умолкло. На большом мониторе над пультом управления появилась надпись Зарядка завершена. Ким оставил брата в покое и, согнав меня с кресла, активировала дополнительное информационное окно, на которое вывело параметры заряда ядра. Что там? Айзик приподнялся. Опять надурили. Да задолбали. Ну и какой смысл реанимировать ядро у них? Да, дешевле, но всего по итогу получили 70%, а не 100. На легальной станции мы поимели бы на выходе то же самое. Не ворчики им. «Главное, что этого хватит, чтобы слетать туда и обратно. Но придется экономить. А лучше сразу найти место, где можно будет дозарядить ядро». «На Айконе построена станция», — вклинилась я в их разговор. «Она функционирует. Я сама проверяла. Там вообще все работает». «Да, только работает для мертвецов», — нахмурилась девушка. «Будем рассчитывать на Айкон, но при этом строй маршрут так, чтобы были станции на подлете к нашей системе». Айзек снова завалился на матрас. «Башка раскалывается». «Док, по-родственному, вгони ко мне обезболивающего». Маркус хмыкнул и подошел к нему. Достав из нижнего ящика ампулу, принялся заряжать шприц-пистолет. «Так, стартуем через полчаса». Ким налаживала систему и выводила на монитор карты. Почесав кончик носа, она нажала клавишу связи с техническим отделом. «Мальчики, мы скоро выпорхнем из этого мрачного и негостеприимного гнезда. Проверяйте все системы». «Уже делаем», — послышался из динамиков спокойный голос Ана. «Делают они», — ворчала на заднем плане Тиси. «Крути, дубина, задвижку. Опять уровень кислорода проморгали». Войдя в комнату, я ощутила огромное желание вымыться, да хотя бы и холодной водой. Нечто липкое пристало к душе, пугающее. Вид друза с бластером пробудил нечто дремлющее в моей памяти, нечто жуткое. Этот его безразличный взгляд, он напомнил мне о ком-то. Но я не видела лица, словно память скрывала облик темной дымкой. Положив руки на перегородку, уперлась в серый пластик лбом. Закрыв глаза, вновь увидела эту вспышку и огонек. Красный маленький зайчик, пляшущий по моему нарядному голубому платьицу. Тихая мурлыканье трехцветной кошки, крутящейся у моих ног. Оранжевый огненный сполох, громкий кошачий рык и ужасающая тишина. Тошнотворный запах паленой шерсти. Такой ужас сковал душу, он словно схватил за горло и сдавил, не давая дышать. Я отчетливо вспомнила свою кошку и то, как она умерла прямо у моих ног. Я гладила ее по голове и все пыталась заставить снова замурлыкать, весь ее бок был пропитан яркой красной кровью. Она прилипала к пальцам, вязкая, густая. «Маркус!» — собственный крик напугал даже меня. Упав на колени, зажала голову руками, Вокруг меня, мурлыкая, крутился призрак, сотканный из паутины моей памяти. Кошка пыталась заглянуть мне в лицо, словно в чем-то упрекая, обвиняя в том, что забыла, будто предала. «Маркус!» — взревела я от страха. «Помоги мне!» Я задыхалась. Как же сложно было сделать вдох. Открыв рот, ощутила металлический привкус на языке и зубах. Шаги в коридоре. Дверь распахнулась. На красивый сарафан Ким упали бордовые капли. Приложив ладонь к носу, почувствовала мерзкую кровь. Всё такая же липкая и вязкая. «Лидия, что? Посмотри на меня, сестренка. Напуганный моим состоянием Маркус ухватился за мой подбородок и поднял голову, заставляя взглянуть на него. «Что с тобой?» «Красный огонёк!» — прошептала я на платье. И, кошка, я вспомнила ее, понимаешь? Как я могла забыть такое? Забыть, как она умирала на моих руках? Как, Маркус? Что со мной не так? Что? Показав ему дрожащие ладони, испачканные в собственной крови, не знала, как объяснить то, что я вспомнила. И правда ли это, или фантазия? Обхватив мое запястье, Маркус печально улыбнулся. «Не прячь это в себе, Лидия. Дай своему подсознанию показать тебе все, что скрыто в голове». «Но это бред!» На глаза наворачивались слезы. «Я же никогда ничего не забываю! Никогда!» «Это не так ли?» Есть много вопросов, на которые ты не сможешь дать ответ. Твоя память закрыта. Но я должна помнить все. Ну хорошо. Когда убили твою маму, где ты была? Моргнув, я собралась с мыслями, но ощутила лишь сдавливающую головную боль. Где я была? Я не знала. Ровно как не помнила ни тот день, ни тот вечер. Да что там, кажется, даже тот год. Сколько мне было? Семь. Уже достаточно взрослая, но... Я смотрела на Маркуса и не могла ответить на такой простой вопрос. Где ты была, сестренка? Пожав плечами, вытерла тыльной стороной ладони под носом. Кровь не останавливалась. Не уходи от этого, Лидия. Не знаю, Маркус. Словно не было у меня детства. Лицо мамы только на фото. Мне страшно. Чего же ты боишься? Пожав плечами, прикрыла глаза. Корабль загудел и плавно оторвался от поверхности станции. Скоро стартуем, тихо проговорил док. Придет время, и тебе придется встретиться лицом к лицу с теми демонами, что пожирают твою жизнь. Не бойся, ты сильнее их. Я помогу тебе, не оставлю. Я всегда буду рядом и поддержу тебя. Откуда ты знаешь, что...» Он прижал пальцы к моим губам. «Я же твой личный психотерапевт, сестренка. И ты мой самый важный пациент. Единственный, ради которого я получил образование» ради которого выживал и продирался сквозь нищету и голод. Ты все, что у меня есть, Ли. Придет время, и ты сама все вспомнишь. А пока успокойся и улыбнись. У тебя была кошка, и ты ее любила, а она любила тебя. Именно это важно. Именно на этом нужно сконцентрироваться. Ухватив за плечо, Маркус поставил меня на ноги. Надо остановить кровь. «У меня бывает такое». «Я знаю». Посадив на койку, док приподнял мне голову. «Кажется, нам лучше прогуляться на мостик в медкапсулу». «Там капитан», — прошептала я. «Он с радостью подвинется и уступит тебе место рядом с собой. Тебе же он нравится, так ведь?» «Очень. Но для него я куколка. Поиграет и оставит» время покажет лидия пойдем приобняв за плечи маркус повел меня к выходу медленно шагая по узкому корабельному коридору слышала разговоры с мостика зайдя внутрь мысленно приготовилась к ненужному вниманию ощущения были мерзкие обернувшись на нас друс приподнял бровь просто стало нехорошо перенервничала пробурчала я ким деликатно смолчала Зато Тиси высказалась за всех. Перенервничала просто. Третье кровотечение износа за последние тридцать дней — это повод обратиться к специалисту. «Тиси, потом», — шикнула я на нее. «Как потом? Когда потом? У вас затяжная бессонница, которая заканчивается такими вот фонтанами износа. Когда последний раз вы спали дольше трех часов?» «Хватит», — уже злее прорычала я. За последние сто шестьдесят восемь часов вы проспали всего двадцать один час. «Ти-си!» рявкнула я, заметив, что ее слушают все. Даже Дик в техотсеке притих. Кнопка связи с ним горела зеленым. «Хватит, я тебя прошу. Нормально у меня все. Нормальная я!» Я натолкнулась на пристальный взгляд Айзика, и это вконец вывело меня из себя. «Сплю так же, как и все, ясно вам?» «Не надо так на меня смотреть!» «Тихо, тихо, девочка!» Капитан выскочил из медкапсулы и, выдернув меня из объятий Докал, усадил на гелевый матрас. «Конечно, ты нормальная. Устала просто. Не каждый день случаются такие неприятности. «А я настаиваю!» — не унималась моя помощница. Тиси, пока ты тут настаиваешь, там Дик без тебя накосячит!» Как бы невзначай бросила Ким, даже не оборачиваясь на нас. «Да!» Чего это я его одного оставила? Спохватилась моя совсем неделикатная болванка и унеслась прочь. Да ё моё! Раздался из динамиков жалобный возглас нашего техника. Покачав головой, затеси проследовал идрус. Я же облегченно вздохнула. Старт через десять минут, отрапортовала Ким. Айзик, забирайся к Лидии, Док в кресло. Спорить с ней никто не стал. Сдвинув меня к стене, капитан пристроился рядом. Не обращая ни на кого внимания, достал из ящика ватные тампоны и стерильный компресс мешочек с охлажденным гелиевым раствором. Опустив руку мне на спину, осторожно приложил его к моей переносице. «Подержи-ка его, малыш». «Я Лидия». «Мне это известно». В его голосе я услышала смешок. Пока соображала, по поводу чего веселье, Мой нос оказался заткнут тампонами. Обняв, Айзик прижал меня к своей груди. Сейчас все пройдет. Но тебе нужно больше спать. Мне это известно, ответила я его фразой.